Фомам неверующим и своей художнической братье, что она действительно продала свою картину. Ценную фотокопию Силла аккуратно хранила в деревянной коробке из-под красок и охотно показала ее. Ах да, вот здесь есть имя этого парня. Черт возьми, взгляните-ка. Неужели он какой-нибудь родственник? Барбара увидела, что за одну дремую картину Мэтью Кинграйдер заплатил невероятную сумму. «Он выписал чек на один из городских банков Сент-Хеллиера на острове Джерси. Частные банковские услуги. Было вытеснено над его именем. Он нацарапал эту сумму корявым почерком, словно торопился. Возможно, действительно куда-то спешил». Она спросила художницу, с какого перепугу Мэттью Кинграйдера занесло на Портслейт-стрит. Ведь Силла и сама могла бы признать, что никому в Лондоне неизвестно, каким рассадником современного искусства столетий железнодорожные склады. Силла пожала плечами, она понятия не имела, как он забрел в ее студию. Но, очевидно, она не относилась к тем девицам, которые смотрят в зубы дареному коню. Он зашел к ней, попросил разрешения посмотреть все работы и проявил интерес именно к ее картинам, поэтому она, совершенно ошалев от счастья, предоставила ему право выбирать. Она смогла лишь добавить, что этот мужик с чековой книжкой проторчал в студии более часа, рассматривая ее картины. Барбара спросила, а работы Терри его тоже интересовали? Спрашивал он что-нибудь о его творчестве? Упоминал имя Терри? Нет. Он хотел посмотреть только ее картины, — объяснила сила все, что она написала. И когда здесь, в мастерской, ему ничего не приглянулось, он спросил, нет ли у нее еще каких-то картин. Поэтому она послала его в их стеви квартиру, позвонив миссис Бейден и попросив ее показать ему все, когда он придет. Он пошел прямо туда и выбрал понравившуюся картину, а уже на следующий день прислал ей чек по почте, причем заплатил, сколько я запросила. С гордостью добавила сила даже не торговался. Уже одно то, что Мэтью Кинграйдер проявил такую изобретательность, чтобы попасть в квартиру Терри Коула, заставило Барбару на сумасшедшей скорости пронестись по бартерсе до дома, где жила Силла. Подъезжая к парковке в конце Анхольд-Роуд, Барбара старалась не думать о том, где ей сейчас положено было находиться. Получив согласно приказу ордер на обыск, она собрала команду отличных парней. и даже встретилась с ними около фотоателье на Ноттинг-Хиллгейт, и посвятила во все подробности этого запутанного дела, процитировав им слова инспектора о том, что они должны найти в доме Мартина Рива. Она забыла лишь упомянуть, что обязана сопровождать их. Оправдание для такого упущения было легко придумать. Подобранная ею «Лихая четверка» включавшие двух дюжих спортсменов на досуге, развлекающихся боксом и способны основательно перетряхнуть любой дом и запугать его обитателей, действовала гораздо эффективнее без женского присутствия, смягчающего их грозный вид и склонность к досложным и грубым высказываниям. И кроме того, разве удалось бы Барбаре одним ударом убить двух, а возможно даже трех или четырех зайцев, если бы она сама приглядывала за процессом обыска в доме Рива? Зная, что они лучше разберутся там без нее, она предпочла использовать это время для дальнейшей разработки линии расследования, ведущей в Баттерсе. Подобная передача прав ответственности, по ее мнению, свидетельствовала о способности офицера к руководящей деятельности, и она выбросила из головы отвратительный трусливый голосок, благоразумно пытавшийся отговорить ее от такого плана. Она нажала звонок, расположенный на первом этаже квартиры миссис Бейден. Тихие, неуверенные звуки пианино тут же умолкли, и прозрачная занавеска в эркере слегка отклонилась в сторону. Барбара сказала «Миссис Бейден, вас опять беспокоит Барбара Хейверс из отдела уголовного розыска new скотленд ярда Прозвучал сигнал автоматически открывающегося замка, и Барбара устремилась в дом. Миссис Бейден любезно сказала, «Боже правый, я не предполагала, что детективам приходится работать по воскресеньям. Надеюсь, вам выделяют время на посещение церкви». Не дожидаясь ответа барбары старушка сообщила, что сама уже сходила на утреннюю службу, а затем осталась на церковное собрание, где обсуждалось предложение о проведении вечеров благотворительной лотереи для сбора денег на замену крыши часовни. В целом эта идея ей понравилась, хотя она не одобряет азартных игр. Но богоугодная лотерея будет выгодно отличаться от того рода мирских забав, на которых богатеют владельцы казино, сколачивая состояние за счет людской арчности и стремления к легкой наживе. «Поэтому сегодня я уже не смогу угостить вас кексом, — с сожалением подытожила миссис Бейден. Утром я захватил его остатки на церковное собрание. Гораздо приятнее обсуждать дела за кофейком с кексом, —